На следующее утро в предрассветной тьме Олив Торин прокралась из комнаты, где теперь спала одна, в другую, которую почти 40 лет делила с мужем. Пол холодил босые ноги, и она вся дрожала, когда добралась до кровати. Но дрожала она не только от холода. Она легла рядом с костлявым храпящим мужчиной в ночном колпаке, а когда он отвернулся от нее, при этом громко захрустели его коленки, прижалась к нему и обняла. Безо всякой страсти, лишь ради того, чтобы разделить его тепло. Узкая грудь Харта, знакомая ей не меньше ее собственной, более чем пышной, поднималась и опадала под ее руками, и Олив начала успокаиваться. Он шевельнулся, и она подумала, что сейчас Харт проснется и обнаружит, что впервые за многие годы она делит с ним ложе. «Да, проснись», — подумала она. «Проснись». Сама набудить его не решилась, ее смелости хватило только на то, чтобы прокрасся в темноте из одной комнаты в другую. Однако, если бы он проснулся, она рассказала бы ему о том жутком сне, что увидела этой ночью. Громадная птица с жестокими золотистыми глазами кружила над Феодом, а с ее крыльев капала кровь. «И кровь была там, куда падала ее тень», — сказала бы она ему. «А тень ее падала всюду. Тень эта накрыла весь Феод, от Хембри до каньона Молний и ветер принес запах большого пожара. Я прибежала к тебе, чтобы предупредить, но ты сидел у камина мертвый, с выпученными глазами и черепом на коленях». Вместо того, чтобы проснуться, Харт взял ее руку в свои, как бывало прежде, до того, как он начал заглядываться на молодых девушек и даже служанок. И Олив решила, что она просто полежит с ним и позволит ему держать ее руку. Пусть хоть на короткое время все будет так, как в давние времена, когда в их семье царили мир и согласие. Она немного поспала, а когда проснулась, в окна уже проникал серый свет зари. Он отпустил ее руку, более того, отодвинулся от нее на самый край кровати. Она решила, что не надо ему знать о том, что она спала в его постели, тем более, что и кошмар начал забываться. Олив отбросила одеяло, опустила ноги на пол, еще раз посмотрела на Харта. Ночной колпак съехал, поэтому она аккуратно поправила его. Харт вновь шевельнулся. Олив подождала, пока он затихнет, затем поднялась и, как призрак, проскользнула в свою комнату.